Серпуховской. «Ты все молодеешь, Бондаренко!» — обратился он к прямо пред ним стоявшему, служившему вторую службу молодцеватому краснощекому вахмистру. Вронский три года не видал Серпуховского. Он возмужал, отпустив бакенбарды, но он был такой же стройный, не столько поражавший красотой, сколько нежностью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 Серпуховской поцеловал во влажные и свежие губы молодца вахмистра и, обтирая рот платком, подошел к Вронскому. «Ну, как я рад!» — сказал он, пожимая ему руку и отводя его в сторону. «Займитесь им!» — крикнул Яшвину полковой командир, указывая на Вронского, и сошел вниз к солдатам. «Отчего ты вчера не был на скачках? Я думал...»